Кремле было людно, но еще бы, не каждый день думный боярин дочь замуж выдает, а уж чтобы царь дозволил в Успенском соборе венчание провести, так это вообще знак особого благоволения. На Москве чай, церквей много. Ребятня шустро пробилась сквозь толпу к боярским рындам, что держали проход из церкви к украшенным воскам и завертела головами. «Эх ты! Глянь-кась!» — ахнул Митрофан, ткнув Акима кулаком в бок. «И царевич здесь! Где? Да вон, она. Видишь, промеж двух стрельцов стоит! С боярином который!» «Какой это тебе боярин!» — снисходительно протянул Митрофан. «Окольничий это! Дядька царский, Федор Чемоданов!» «А верно ли бают, что царевич болезный?» — встрял Прокоп. — Подучие у него и немощь в членах. — Бают, — солидно согласился Митрофан, — у нас на конюшне дядька Никита с родственницу на женской половине палат имеет. Так вот она сказывала, что царевич на Пасху болел сильно. Немчину доктора ему вызывали, а сама царевна Ксения за брата молилась жарко. — Да вон она! — и все развернулись в ту сторону, в которую указывал Митрофан. «Лепая какая!» — зачарованно произнес Лука. «А то!» — гордо произнес Митрофан. «За нее сам кесарь римский сватается!» Примечание «Действительно...» Император священной Римской империи Рудольф II, которому было направлено посольство с предложением посватать Ксению Годунову за его брата Максимилиана, одно время рассматривал вопрос о том, не жениться ли на русской царевне самому. До сватовства дело так и не дошло. Конец примечания. Но тут толпа заволновалась, закричали Выходят, выходят. И мальчишкам стало не до лицезрения царевых отпрысков. «Моя, отдай!» Аким полетел кувырком от сильного удара в плечо, не выпустив, однако, деньгу, которую выудил из пыли рядом с обрезом красного сукна, расстеленного в виде дорожки от ступени храма до того места, где стоял свадебный вазок, украшенный рушниками, лентами и березовыми ветвями. Народ кинулся подбирать деньги, едва свадебный поезд тронулся, поэтому на самом сукне все было уже поднято. Но вот по сторонам дорожки еще был шанс наткнуться на какую-нибудь затерявшуюся и затоптанную дружками, величальницами и всякими с родственниками жениха с невестой монетку. Больно шмякнувшись на бок, Аким сунул деньгу в рот, за щеку, где уже уютно была устроена еще одна «это ж какое богатство-то, матерь Божья!» и развернулся к обидчику. Это был довольно кряжестый парень, гораздо старше Акима, лет двенадцати от роду, одетый в добротный армяк. Сейчас он возвышался над мальчишкой, сверляя его злым взглядом. «Моя!» — прорычал он. «Отдай! Я первый углядел!» «А я первый поднял», — резонно ответил ему Аким, косясь по сторонам, где ватага-то. Его иные ватажники увлеченно ковырялись в толпе мальчишек и юродивых, перетряхивавших пыль. «Ах ты!» — прошипел парень и, ухватив Акима за шкирку, грубо полез грязными пальцами к нему в рот, пытаясь извлечь оттуда богатство, которое по праву считал своим. Аким стиснул зубы и отвернул лицо. «Отдай!» — пыхтел парень, безуспешно пытаясь лишить Акима законной добычи. А тот изо всех сил ерзал во вражеских руках, одновременно пытаясь не дать супротивнику завладеть найденным и вывернуться. Но в одиночку освободиться никак не получалось. «А-а-а!» — бумс! Аким полетел на землю, но на этот раз вместе со своим обидчиком, чего тот, похоже, совершенно не ожидал. Поэтому в следующее мгновение Аким почувствовал, что свободен, и, воспользовавшись этим отрадным фактом, быстренько даже не вставая, а так на четвереньках отполз в сторону. «Эх ты, Митрохов, вдовий сын!» — свирепо прорычал его обидчик, поднимаясь на ноги. «Ну ты сейчас у меня получишь!» «Вот оно что!» — Аким быстро вскочил на ноги и, быстро загнав монетки языком к основанию щеки, встал рядышком с Митрофаном, чей толчок как раз и послужил доброму делу освобождения самого Акима. Его обедчик двинувшийся было на Митрофана, остановился и сумрачно оглядел стоявших перед ним ребят. А в следующее мгновение что-то вдарило Аким под локоть, и он, скосив глаза, увидел вставших рядышком Луку и Прокопа. Это окончательно отбило у незнакомого пацана охоту самостоятельно устанавливать устраивающие его порядки, и он, задрав голову, этак плаксиво заорал «Метяй!» «А чего это?» Почти сразу же пробухтел кто-то из толпы, увлеченно роющихся в пыли. И в следующее мгновение четверо друзей невольно попятились. Митяй оказался дюжим холопом уже совсем преклонных лет, под двадцать пять годков не менее. Он надвинулся на куцую ширенгу мальчишек, как крымская орда, заставляя всех четверых ослабнуть в коленках и испуганно завертеть головой. То, что пора было бежать, никаких сомнений не вызывало, но вот куда? Все эти кувырки и падения привели к тому, что мальчишки оказались зажаты между лестницей и стеной грановитой палаты. Конечно, если броситься в рассыпную, то как минимум двое имели шанс проскочить. В конце концов, у этого митяя всего две руки, но это означало бросить остальных. Гнусно усмехнулся Митяй и двинулся вперед, растопырив руки. «А ну, осади!» Вся многофигурная композиция, заслышав эту фразу, произнесенную спокойным, но властным голосом, замерла и осторожно поворотила головы в ту сторону, откуда прозвучали эти слова. Перед ними стоял стрелец. В красном кафтане дорогого голландского сукна и с парадным бердышом, украшенным по лезвию нарядной насечкой в руках. Аким несколько мгновений ошеломленно пялился на него, а затем завертел головой. Вроде как все стрельцы, которых он видел у ворот и здесь, на Соборной площади, были в обычных кафтанах, из серого русского сукна. Откуда же здесь взялся стрелец в красном? Примечание. В начале 17 века основным производителем сукна была Голландия. Английское сукно еще не стало мировым брендом, но поставщики английской шерсти уже вовсю конкурировали за голландский рынок с испанцами и, в общем, побеждали. Конец примечания. Внезапно до него дошло, где он видел стрельцов в красных кафтанах, причем практически одновременно с тем, как он увидел того, кто отправил им своего стрельца на помощь. — А ну-ка, пострелято, иди отсюда! — добродушно усмехнулся стрелец и махнул рукой, и все четверо послушно припустились бегом в сторону троицких ворот. — Видал? — с трудом переводя дыхание, выдавил из себя Лука, когда они, добежав до угла Никола Греческого монастыря, от которого и получила свое прозвание Никольская улица, наконец остановились. — А то! — полузадушенно отозвался Прокоп, и, сделав пару тяжких вдохов, добавил, — «это ж надо!» — «Да уж! — покачал головой Лука. — Сказать, кому не поверят! — Сам царевич...» за нас заступился?» Он повернулся к Митрофану и возмутился. «А ты говорил, болезный, подучая, а он вона все видит». «Так то ж не я», — примирительно произнес Митрофан, — «то люди бают, и Прокоп вон тоже». «А чего я?» Тут же вскинулся Прокоп. «Это маменька со свояченицей. Гречу перебирали и болтали, что на посаде слух был». Но Акиму было совсем не по нраву, что про выручившего их царевича ходят такие разговоры. — А нече слушать всякие бабьи сплетни! — зло бросил он и презрительно сплюнул, показывая, как относятся к тем, кто эти сплетни разносит. Но остальные сделали вид, что это к ним не имеет отношения, и вовсе даже они этим сплетням и не верили. — А откуда этот тебя знает? — — спросил Аким у Митрофана, когда уже совсем отдышался. — Да он тоже из кремлевских, — нехотя отозвался тот. — Монька, приказного дьяка говорил и Ляпнева сын. Его батя уже к своему делу приучать начал, — завистливо пробурчал он. Его зависть была вполне объяснимой. Приказные дьяки — люди уважаемые, завсегда при власти, при почете. И с отцовой помощью этого Моньку впереди ждали такой же почет и уважение. Сначала помощником песца потрудится, затем и в песцы выйдет. А потом, мало-помалу, перебираясь со ступеньки на ступеньку, во след отцу займет и место приказного дьяка. Во многих приказах сидело уже второе, а кое-где и третье поколение дьяков, кои были воспитаны и пристроены к делу отцами, занявшими хлебные места еще во времена Ивана Грозного, а сироте Митрофану ничего такого не светило. Даже в том, что царь-батюшка соизволит принять его на службу и дать ему поместье на прокорм, Митрофан не был уверен, несмотря на то, что отец его значился в разрядном приказе как дворянин, да не простой, а опричных земель. «Да ежели бы не отцовы соратники!» что стояли в службе прибывших опричных, по сю пору имевших вес при дворе нового царя Бориса, кои и сам был из опричников, его и на конюшню бы никто не взял. Тяжела судьба сироты.